«Качество предмета проявляется только в противопоставлении чему-либо другому». Эммануил Кант целенаправленно подкладывает дорогую и любимую под другого мужчину. Говорил один такой умелец, примерно следующее. «Хорошо, когда оставленную женщину есть кому внимательно слушать. Пусть будет человек, который, не разобравшись до конца, начнет думать, что она умная». Обычно так рассуждает стратег-уходяга. Дальше этот дезертирующий в тихую гавань под названием «любовница-герой» подталкивает своего несчастного друга к своей жене. Она жалуется, а он слушает и жалеет. «Потом, когда я увидел, что они созваниваются в тайне от меня, — говорит счастливый разведенец, — мне было сложно сдерживать ликование». У жены и друга возникло полное ощущение, что они меня обманывают. Когда она попросилась поехать к маме на две недели, а через несколько дней мой приятель взял отпуск и поехал в те же края, я тихо собрал вещи и смылся. «Твоими руками примет решение. Главная цель — вынудить тебя собрать ему вещи придирками к тебе по любому поводу» что-нибудь милое типа, что на тебя за барахло надето, почему такой лак мерзкий, я тебя предупреждал, или после трех суток отсутствия позвонит тебе и хрюкнет в трубку, что придет, когда захочет, на фразу «Можешь вообще не приходить?» ответит «Хорошо» и больше не появится. Заботится гад о том, чтобы любимая считала, что послала его сама. Положит твою фотографию, которую всегда носил с собой на стол, скажет «Я решил уйти, не держи меня» и уйдет, среди полного благополучия ваших отношений. Итак, он ушел. Был чужим мужем, но был твоим мужчиной, и все-таки ушел. Как жить? А жить дальше без него. Больше того, жить счастливо и по возможности долго, а он пусть идет, и наказанием ему станет ад, который ему дома устроит жена. И еще, когда уходит один, обязательно приходит другой. Вот об этом и стоит задуматься. Хуже, если твой неверный возлюбленный станет постоянно или время от времени возвращаться. Такое может утомить кого угодно, вплоть до психушки. Аргументы в пользу бросания бракованного. Память тела – это универсальный критерий окончания или неокончания взаимоотношений, ведь на стороне-то мы в основном заморачиваемся именно на этом близком и родном ощущении. Пролонгировать процесс расставания можно, наивно полагая, что так легче. Если ты к мазохизму равнодушна, то не легче. Как говорится, если вчера селедка под шубой была вкусной, то забытая на сутки на столе она испортилась. И что же, ты будешь доедать ее, наверняка зная о мерзком запахе, неудержимом стуле и других неприятных последствиях? Каждый раз, откладывая минуту расставания после прокисания чувств, ты только утяжеляешь процесс. Помни. Любовница должна уходить на надрыве, не долюбив до конца, соблюдая актерскую заповедь, гласящую, что со сцены нужно уходить, пока тебе аплодируют. Это из семьи быстро уходить опасно. Совсем как в процессе метоза. Когда клетки делятся, их нельзя разрывать. Обе погибнут. А когда разделительная мембрана сформируется, клеточек становится две. Так и здесь. Со временем должна выстроиться стена между мужчиной и женщиной, и они сумеют выжить друг без друга. Разрывая же разделившиеся, они могут пострадать оба. Или вновь начать стремиться к слиянию. Не нужен тебе мужчина, которого ты не интересуешь. Вокруг полно других и более достойных. Открой глаза. Живи себе, как хочешь, в свое удовольствие. Четко себе отдавая отчет, что ты видишь его таким, какой он есть на самом деле, а не каким бы ты его хотела видеть. далось самообман и терпение в надежде заслужить ответные чувства и благодарность. Если все время ваших отношений ты придумывала ему оправдание, то однажды, после очередной беседы по душам, поймешь, что пора их заканчивать. Действуй согласно установке. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. А если вы не живете, то вам и не умирать. Не конфликтуя, объясни человеку, что у тебя на все есть свое мнение. Итак, твои муки ожидания и желания, слезы расставания и обиды от недостатка внимания. То, что терпишь ты, твой ненаглядный не вытерпел бы и одного дня. Первым всегда уходит тот, кому тяжелее. Ты боишься, что расставание тебя убьет? Возьми в руки мою книгу «Мужские измены. Война и мир» и открой главу «Как взять себя в руки». Нужно включить разум, дорогая. Осознай, что, Это у тебя чувство. А с его стороны — чес словесный. На дела, на поступки его посмотри. Нет дел? Тогда у вас просто секс. А посему оглянись вокруг. Виртуозов этого дела пруд-пруди, процесс будет не хуже. Но без неконструктивных боев, боли души, мазохизма и дискомфорта попробуй. Будет хорошо, обещаю. Наряды подбираешь, ухаживаешь, готовишь, стараешься угодить и понравиться — Силу вложила в него и души своей столько, что теперь жалко потерянного времени? Растворилась в нем, и жалко себя в нем оставлять? Так забирай себя скорее у него и возвращай страдающей жене. Пусть она с ним порезвится, а ты нет. Хватит. Стал рассказывать, что у тебя не так? Видит все твои недостатки, баста. Поищи того, кто будет восторгаться тем, из-за чего он так негодует». Да кто он такой, собственно говоря, позволяет себе не звонить, пропадать на неопределенный срок? Волнуешься? А помнишь, когда ты упала с лестницы, то подруга приехала, вызвала скорую, свозила в пункт. Пусть жена за него тревожится, а любовница должна радоваться. У нее священная миссия оставаться любимой, быть музой. Именно ей посвящают стихи и песни. В твоем случае это именно так? Тогда ты, исключение из правил, больше нет подобных чувств и проявлений. Улетай поскорее, вместе с Лирой и сандалиями. Он отнимает все твое свободное время, не заполняя его ничем, кроме скулежая рассказов, что не знает своего места в жизни. Коли он перестал наполнять сосуд радости твоей души и пуст, теперь этот милый графинчик Спасайся. Отношения стали похожи на фильм День сурка. Одно и то же. Карусель. Пришел, поели, выпили чаю, рассказали друг другу второстепенное, о главном, как обычно, умолчали, чтобы не сглазить, разделись и улеглись в кровать или на пол, ах! Но это заканчивается все быстрее и быстрее. Он стал ленивым и неласковым, надевает носки через десять минут после оргазма, попил, покурил, ушел. Он ничего не рассказывает о себе. Пришел, увидел, поимел, или что еще хуже, хвастается домашним своим счастьем, гад. Он приходит на веселе, дурачится, злится, плачет, любовью с тобой не занимается, потому что душа не стоит. А еще кое-что не в форме, из-за дозы выпитого. Выключает телефон, и тебе искренне жаль его жену за то, что она до утра не уснет от волнения. Из такой обезьяны человек получится едва ли. Если в десятый раз брызжешь слюной в трубку подруге, Как меня могло раскорячить так на этого пузатого волосатого лысого, подставляя свое гоблина? Громко до хрипа подпеваешь и «Пошлю его на небо за звездочкой», но по-прежнему веришь в его обещание уйти из семьи. Ждешь и не понимаешь, почему он уже два года тянет время. В течение полутора лет не ушел, значит, не хочет стать с тобой одной семьей. Если ты мечтала без передышки о нем, как о будущем муже, посылай за звездочкой. Иного выхода нет». Если вы диаметрально противоположные люди, и различия начали не дополнять друг друга, а раздражать вас, статус, образование, религия, кухня, вы вместе больше двух лет, и после сообщения возлюбленному о желании иметь семью и детей ты услышала «Понимаю, что ж устраивай свою жизнь», его слова значат только одно. Он и не собирался оправдывать твои ожидания и становиться отцом и мужем. Жаль, что... Вы не поговорили об этом раньше. Может, он и не соврал бы? А теперь верхи не могут, низы не хотят. Революционная ситуация. Не нужно тебе кровопролития. Ставь точку. Если за кокетливую улыбку ему в присутствии других людей ты получаешь сливовый синяк на предплечье, если он обижает тебя, получая удовольствие, побил, уходит в свое будущее, громко сказав все, что ты думаешь о нем. Любовницу. Страстно целуют, а руки распускать можно только дома. Ползает в ногах, просит прощения, твое право рассмотреть варианты искупления вины. Если каждый раз секс с ним получаешь боем или благодаря твоим грандиозным усилиям стараешься над опадающим мужским гребешком, а потом узнаешь, что из любовниц ты не единственная. Когда он называет тебя именем жены уже больше трех месяцев, величает ваши встречи краткосрочным броском налево в твоем присутствии, а проводя с тобой выходные, шутит, что «выпал из гнезда». Получается, ты ресурс, помогающий пережить семейные кризисы. У вас нет разумных компромиссов. Ты не можешь смириться с тем, что не единственная, а одна из немногих – а он не желает понимать, как ты посмела поужинать с одноклассником во время его семейного отдыха в Турции. Стереотип во всем. Фразы знаешь наизусть. Скучно, неинтересно, монотонно. Не куролесит, как в начале, и не испытывает желания повалять дурака или подхватить тебя на руки. Роман стал похож на хроническую простуду, без жара и осложнений. Ты однажды перестаешь звонить, и боли не будет. Откровенно тебе завидует, всячески принижает твои достоинства, и списывает твои успехи на случайность. Занимает у тебя деньги и не возвращает. Появляется только в случае, если ему что-то понадобилось. Не знает, что такое дарить подарки. Короче говоря, твой проект не принес желаемых дивидендов. Кто умеет дарить, тот умеет жить. Французская пословица. Если ваша связь выходит тебе боком на работе и дома, его жена начала быковать для начала облив кислотой твою кошку. Если добрые люди донесут известие о беременности его супруги, с которой он, с его слов, не спит больше двух лет. Перед тем, как покинуть, не забудь поздравить его со вторым пришествием. Явно же от Святого Духа. У него дурной глаз, и после его появления срывается все, что было задумано, сил нет. Слезы и бессонница, бабки с картами и кофейными чашками наперебой голосят, что он не герой твоего расклада. Если обид накопилось больше, чем благодарности, ревность выедает тебя до костей, и ты не нравишься себе в зеркале, потому что плачешь и не спишь. Отсутствие ответственности с его стороны убеждает тебя, что у вас не любовная связь с глубокой привязанностью, а спаривание по его индивидуальному графику. Если он настаивает на аборте, а ты уже в курсе, что такое бум независимых мам, ползущей и на Россию. Если в детстве вы читали разные книжки, и посему говорить ни до, ни после практически не представляется возможным из-за отсутствия тем. Если остаток жизни он намерен провести в постели, но не кувыркаясь с тобой, а исходя из количества многочисленных болезней, которые он, как Карлсон, называет самыми страшными в мире и лечить не собирается, несмотря на вопли твои и жены в разные уши. И все-таки каждая женщина, встречавшаяся с женатым мужчиной, расставалась с ним не один раз. Советую тебе, не цепляйся к одному и тому же, будь разнообразной. Или возьми ручку и подпиши еще несколько пунктов к уже написанному мной, если энциклопедический интерес к причинам расставания с чужим мужем тебе важнее собственной спокойной жизни.